Он знал, что такой практикует в городе. Его звали Лени Маркус. Он позвонит ему, и они вместе постараются что-нибудь придумать. Но в глубине души Джейк Вулф понимал, что это не поможет. Во всяком случае, ему. Вот почему он приехал сюда и стоял здесь, в тени деревьев, любуясь своим чудесным сыном. Рэнди был его единственным настоящим достижением. Его мальчик. Его замечательный мальчик — Но и этого было вполне достаточно. С самого первого взгляда на новорожденного сына Джейк почувствовал на себе его обаяние. Он никогда не упускал возможности сходить с сыном на тренировку или игру, и совсем не для того, чтобы тот чувствовал поддержку. Очень часто на тренировках Джейк стоял в стороне, среди деревьев, почти прячась, как сейчас. Ему нравилось просто смотреть на сына. Вот и все. Ему нравилось за ним наблюдать. Он получал удовольствие от самого процесса. И часто он не мог поверить, что у него, Джейка Вулфа, в общем-то, ничем не примечательного человека, мог родиться такой удивительный ребенок. Мир был жестоким и бессердечным. И чтобы пробиться наверх, нужно было стараться изо всех сил, не жалея ни себя, ни других. Но иногда, при взгляде на Рэнди, Он вдруг понимал, что в этом безжалостном кошмаре, окружавшем его, есть нечто достойное, есть что-то совершенное, олицетворением чего и был его сын. «Привет, Джейк!» — он обернулся на голос. «Привет, Сэм!» Это был Сэм Харлоу, отец одного из самых близких друзей Рэнди, который и устраивал вечеринку. Сэм подошел ближе и встал рядом. Какое-то время они молча смотрели на своих сыновей. «Ты можешь поверить, как быстро пролетело время?» — спросил Харлоу. Джейк просто покачал головой, боясь выдать волнение голосом. Его глаза неотрывно следили за Рэнди. «Послушай, может, выпьешь с нами?» «Не могу. Я просто заехал завести кое-что Рэнди. Но все равно спасибо». Харлоу хлопнул его по спине. «Ну, смотри сам», — сказал он и направился к гостям. Прошло еще пять минут, и Джейк радовался возможности еще хоть немного полюбоваться сыном. Послышались шаги, и, обернувшись, Джейк увидел Майрона с пистолетом в руке. Джейк улыбнулся и вновь повернулся посмотреть на сына. «Что ты здесь делаешь, Джейк?» «А ты как думаешь?» Джейк Вулф не хотел шевелиться, но понимал, что время пришло. Он бросил на сына последний взгляд — больше такой минуты не будет. Ему так хотелось сказать что-нибудь сыну на прощание, дать ему какое-нибудь мудрое напутствие, но со словами у него всегда было трудно. Он обернулся и поднял руки в багажнике. Сказал Джейк Вулф: "Тело лежит в багажнике". Глава 52. Уин стоял в нескольких шагах позади Джейка. На всякий случай Но было сразу видно, что Джейк Вулф не собирался оказывать сопротивление. Он сдавался. Во всяком случае, сейчас. Позже он может попытаться что-нибудь предпринять. Уин не раз имел дело с людьми, подобными Джейку Вулфу. Они никогда не считают, что все действительно кончено, и будут стараться найти возможный выход, лазейку, юридическую зацепку, все что угодно. За несколько минут до этого они обнаружили машину Ван Дайна на парковке у парка. Майрон и Уин бросились вперед, оставив Лорейн Вулф и Эрика Билля в машине. У Эрика было несколько пар нейлоновых наручников, приобретенных в том же магазине, что и патроны. Они связали Лорейн руки за спиной и искренне надеялись, что у Эрика хватит ума не натворить глупостей. Когда Майрон и Уин скрылись в темноте, Эрик вылез из машины, подошел к Тойоте Ван Дайна и открыл переднюю дверцу, не очень понимая зачем. Ему просто нужно было что-то делать. Он сел на водительское место и огляделся. На полу валялись медиаторы для гитары. Он вспомнил коллекцию дочери, как она любила свои гитары, как закрывала глаза, проводя пальцами по струнам. Он вспомнил первую гитару Эйми. Примитивное изделие, купленное в магазине игрушек за 10 долларов. Тогда ей было 4 года. Она тут же ее схватила и спела «В город идет Санта-Клаус». Но спела не так, как обычно поют дети ее возраста. а как спел бы эту песню Брюс Спрингстен? Они с Клэр долго хлопали от восторга. «Рок-звезда Эйми», — сказала тогда Клэр. Они все улыбались и были так счастливы, Эрик бросил взгляд в ветровое стекло на свою машину, где сидела Лорейн Вулф. Их взгляды встретились. Они были знакомы с Лорейн уже два года, с тех пор, как их дети начали встречаться. Она нравилась ему. Если честно, то он иногда даже представлял ее в своих фантазиях. Ну, конечно, дальше этих фантазий дело не заходило, но в них не было ничего особенного. Просто обычные мысли при виде красивой женщины. Он оглянулся на заднее сиденье. Там лежали ноты, написанные от руки. Эрик похолодел и, протянув руку, взял их. Почерк был Эйми. Он поднес их к глазам, держа так осторожно, будто держал хрупкий фарфор. Эти ноты написала Эйми. К горлу подкатился комок. Он осторожно провел пальцами по нотам и написанным словам. Эти листы держала его дочь. Обдумывая что-то, она обычно наклоняла голову, морщила носик и потом старательно записывала пришедшие в голову мысли. Казалось бы, в этом воспоминании не было ничего необычного. Но для него вдруг в нем уместился весь мир. Его гнев угас. Эрик знал, что он обязательно вернется, но в данный момент на сердце была просто невероятная тяжесть. Гнев уступил место печали и горечи. И именно тогда... Эрик решил заглянуть в багажник. Он снова обернулся на Лорен Вулф и увидел, как по ее лицу пробежала тень, почему он не понял. Эрик открыл дверцу, вылез из машины, обошел ее и начал поднимать одной рукой крышку багажника. Услышав сзади шум, он обернулся и заметил приближавшегося Майрона. «Эрик, подожди!» Эрик открыл багажник. «Черный брезент». Это было первое, что он увидел. Брезент, в который было что-то завернуто. Его колени подкосились, но он взял себя в руки. Майрон двинулся к нему, но Эрик жестом остановил его и попытался разорвать брезент. Тот не поддавался. Эрик тянул его изо всех сил в разные стороны, но ничего не получалось. Он чувствовал, что им овладевает приступ паники, и у него перехватило дыхание. Он вытащил связку ключей и проделал одним из них отверстие. Показалась кровь. Эрик просунул в отверстие пальцы и, наконец, смог разорвать брезент и ощупать содержимое. Руки стали мокрыми и липкими. Эрик лихорадочно рвал ткань, будто сам был завернут в нее, и яростно пытался освободиться. Он увидел мертвое лицо и отпрянул. Майрон уже был рядом. «О, Господи!» простонал Эрик не в силах пошевелиться. «Слава Богу!» В багажнике была не его дочь. Там лежал... Дрю Ван Дайн